с затаённым любопытством наблюдал за молодым патроном. Он решительно ничего не знал о некоем телефонном разговоре между ним и Каупервудом, но зато очень хорошо знал, как поступил бы он с этим финансистом, доведись ему оказаться на месте Макдональда-младшего. «Да, Каупервуд — ловкое бестие», — заметил он.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 словно от назойливой мухи отмахнулся от молодого Макдональда и всех его претензий и отказался до поры до времени от услуг инкуайрера. В глубине души мистер Дюбуа был почти уверен, что будь старый генерал сейчас в отъезде, он, вероятно, поддержал бы этого весьма предприимчивого дельца. Каупервуд же, присвоив туннель на лосаль стрит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 на известный срок 51% из 1250 принадлежащих ей акций на баснословно выгодных условиях по 600 долларов за каждую 200-долларовую акцию плюс 30% гарантированного дохода на все остальные акции.